Раскапывал листья, обшаривал пни, старался приметить грибное местечко, а утром не мог ни за что отыскать. Взгляни к Савосе, какое колечко, Мы обнагнулись, Да разом их, хватит, змею! Я подпрыгнул, ужалило больно. Савося хохочет, попался спроста. Зато мы потом их губили довольно.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 Чухну передразнит, мордву, черемиса, и сказкой потешит, и притчу вернет. Прощайте, ребята, старайтесь наипаче на Господа Бога во всем потрафлять. У нас был вавило жил всех побогаче, да вздумал однажды на Бога роптать. С тех пор захудал, разорился вавило, нет меду с урожаю земли, и только в одном ему счастье было, что волосы из носу росли.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 река гласилась и смехом и воем тут драка не драка игра не игра а солнце полит их полуденным зноем домой ребятишки обедать пора вернулись у каждого полно лукошка а сколько рассказов попался косой поймали ежа заблудились немножко и видели волка у страшный какой ежу предлагают и мух и козявок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 Все беленький, желтенький, бледно-лиловый, да изредка красный цветок. Те спят на припеке, те пляшут в присядку. Вот девочка ловит лукошком лошадку, поймала, вскочила и едет на ней. И ей ли под солнечным зноем рожденной, и в фартуке с поля домой принесенной, боятся смиренной лошадки своей? Грибная пора.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 Ванюша в деревню въезжает царем. Однако же зависть в дворянском дитяте посеять нам было бы жаль. И так обернуть мы обязаны, кстати, другой стороною медаль. Положим, крестьянский ребенок свободно растет, не учась ничему, но вырастет он, если Богу угодно, а сгибнуть ничто не мешает ему.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 Те честные мысли, которым нет воли, которым нет смерти, дави-не-дави, -не -дави, были под давлением цензуры напечатаны так. Те честные мысли, которым нет доли, которым нет смерти. Упоминаемый здесь Гаврила, Гаврила Захаров, которому Некрасов посвятил поэму «Коробейники». Примечание к «Коробейникам», смотри в разделе «Поэмы». Отрывок из произведения «Крестьянские дети», начинающийся словами «Однажды в студеную зимнюю пору», вошел во все христоматии под названием «Мужичок с ноготок» и стал одним из любимых стихотворений читателей.